Глава вторая Проверка Нацеломудрие. Один. Рио, влетев в хижину, сразу направилась в чулан-спальню и остановилась на пороге, приглаживая растрепавшиеся волосы. Снаружи сучка видеть ее не могла, она перестала бы петь или хотя бы запнулась. Это, конечно, хорошо, но проклятый тайник закрылся, а вот это плохо. Открыть его вновь времени у нее не было. Рия подскочила к кровати, опустилась на колени и затолкала ящик в подкроватную темноту. Ну да, сойдет и так. До ухода Сьюзи вполне сойдет. Улыбаясь правой стороной рта, левую давно парализовала, Рио вернулась в большую комнату, чтобы встретить новую гостью.